«Ну ладно, Роджер, я пошла. Уже поздно. Ирина, наверное, на меня сердится». Фотограф вздохнул и наклонился вперёд, пытаясь дотянуться губами до щеки, но девушка слегка дёрнула головой, отчего щека её оказалась закрыта упавшей прядью рыжих волос, и насмешливо произнесла, «Фу, Роджер, ты же уже большой мальчик, в твоём возрасте целоваться в подъезде – дурной тон». Фотограф дёрнулся и, покраснев, резко отстранился. «Саша, зачем ты надо мной издеваешься?» Рыжая кокетливо рассмеялась. «Разве?» Качнувшись вперёд, она мимолётным движением скользнула губами по его заросшей щеке, и тут же, ловко вывернувшись из кольца вскинутых рук, стремительно взлетела вверх по лестнице. На середине пролёта она приостановилась и, вскинув руку в прощальном жесте, бросила. «Ладно, не переживай, до завтра». После чего на оставшегося в одиночестве мужчину снова обрушился дробный стук её каблучков, затем хлопнула дверь и всё стихло. Фотограф задумчиво похлопал себя по карманам, извлёк помятую пачку, сунул в рот сигарету, прикурил. На мгновение замер, уставившись на трепещущий язычок, который явно свидетельствовал о том, что рука, держащая зажигалку, немного дрожит и со словами «Чёрт, дерьмо!». Толкнул дверь и вышел из подъезда. Когда рыжая вошла в комнату, черноволосая сидела за компьютером и что-то сосредоточенно набирала. «Привет, подруженька!» Черноволосая поморщилась и на мгновение, подняв руку то ли в знак приветствия, то ли прося не отвлекать, бросила «Привет!» Минуту. Рыжеволосая кивнула и, положив сумочку на трюмо, подошла к шкафу. Через 15 минут. Когда она, уже переодевшись и приняв душ, деловито орудовала лопаточкой, поджаривая на шипящей и плюющейся маслом сковороде пару солидной толщины стейков из свинины, на кухне появилась черноволосая. Плюхнувшись на табуретку, она с наслаждением развела руки, запрокинула голову и довольно выдохнула. «Уф, сегодня целый день не разгибаюсь». Сначала на работе пришлось подготовить и разослать почти 300 писем, а потом здесь, как пришла, села за свой. И вот только встала. Рыжая в очередной раз перевернула стейки и, отключив газ над кастрюлькой со спагетти, достала дуршлаг. Ну и надо было так надрываться. Черноволосая поморщилась. Мойз Дмитрий Иванович сказал, что завтра прибудет курьер. Рыжая усмехнулась. Ничего подождал бы денёк-другой. Черноволосая молча достала пачку узких, тонких сигарет, прикурила одну и, выпустив клуб ароматного, чуть пахнущего ментолом дыма, прищурила глаза. «Знаешь», — мечтательно сказала она, — «когда-то в сороковом я послала Мойзеля ко всем чертям. Ну, на том балу у герцогов Мальборо. Ну, сразу после того, как Черчилль снова стал премьером, неужели ты не помнишь?» Рыжая покачала головой. «В то время, милая моя, я чистила котлы в бесплатной столовой в Варшавском гетто и думала, что моя жизнь подходит к своему печальному завершению». Черноволосая посмотрела на нее долгим взглядом. «Прости», — сказала она и замолчала. После длинной паузы, за время которой на столе появились тарелки, хлеб и бутылочка кетчупа, Рыжая с улыбкой сказала «Ай, не бери в голову. Вот интересно, почему практически каждого из нас когда-нибудь обязательно принимают за еврея или еврейку? Насколько я знаю, один только Мойзель никогда не попадал в такую ситуацию». Черноволосая с усмешкой возразила, «Ты не права, он тоже побывал евреем. Впрочем, я бы не сказала, что его приняли за еврея». Просто в то время в Гейдельберге невозможно было быть банкиром и не быть евреем». Рыжая, понимающая, кивнула. «Ну да, я же забыла, что ты имела с ним роман гораздо позже, чем я, и потому лучше меня знаешь последнюю треть его жизни». Она лукаво улыбнулась. «Честно сказать, многие, и в том числе я, считали, что тот громкий и шикарный скандал в сороковом ты устроила как раз вознаменование вашего разрыва». Черноволосая рассмеялась. «Тогда я считала несколько иначе, но, судя по всему, ты права, хотя мне до сих пор довольно трудно признаться в этом самой себе». «Так ты о нем знаешь?» – спросила она серьезно. Рыжая кивнула. «Конечно, каждый из нас информируется о случаях отказа от надежды. И могу тебе сказать». «Многие из нас были категорически против того, чтобы Мойзель встревал в ту авантюру со Свенцимом». Она запнулась. Потом, твердо глядя в глаза собеседницы, договорила. «И я в том числе». Черноволосая молча затянулась сигаретой, задержала дыхание и выпустила дым через ноздри. В кухне стояла напряженная тишина. Наконец Черноволосая разомкнула губы и сказала. «Что ж, я это заслужила». Она подняла глаза и, глядя в упор на Рыжую, спросила. «А это твое мнение? Ты с тех пор его изменила?» Рыжая улыбнулась и тряхнула волосами. «Перестань. Конечно же, да. Иначе я бы ни за что не согласилась поехать с тобой в эту глушь. К тому же тогда в моем отношении к тебе не было ничего личного. Просто Мойзель тогда попал в такую ситуацию, что мы вполне могли его потерять. А мы не можем позволить себе потерять зеле. Они снова помолчали, думая об одном и том же, но каждая по-своему. Рыжая взяла вилку и кивнула черноволосой. «Ладно, давай есть, а то все остынет». Она хихикнула. «Если бы мой консультант-диетолог узнал, чем я питаюсь по вечерам, он бы пришел в ужас». Черноволосая удивленно посмотрела на нее, перевела взгляд на стол и расхохоталась. «Да уж, и не говори!» Когда они уже пили чай, хрустя, о ужас, сушками с маком, рыжая вдруг спохватилась. «Ты же хотела рассказать о чём-то, что там произошло после твоего знаменитого скандала на балу!» Черноволосая тряхнула волосами. «А, не стоит!» Лицо её приняло задумчивое выражение. «Впрочем, он ведь приехал ко мне после всего этого, через неделю». «Понимаешь, большая часть того, чем мы владели, была куплена на его деньги. Поэтому я всю неделю готовилась к еще более роскошному скандалу, назначенному на то время, когда он заявится ко мне и начнет требовать своего». о, -о, -о. Она мечтательно закатила глаза. «При мысли об этом скандале я испытывала настоящее вдохновение. Это был бы шедевр. Настоящая жемчужина моей коллекции». «А уж можешь мне поверить, я за свою жизнь закатила немало талантливейших скандалов». Рыжая улыбнулась. «Да уж, знаем, наслышаны о твоём таланте». Обе рассмеялись, когда смех утих, черноволосая отодвинула в сторону чашку и, опёршись локтями у стол, уложила на сомкнутые руки подбородок. Знаешь, он вошёл в дом, поднялся в свой кабинет, бросил в суквояж несколько книг. Взял открытую коробку сигар и... ушёл. Он даже не зашёл ко мне. Чёрт возьми, я почувствовала себя юной хулиганкой, которая разбила любимую чашку своего сильного, мудрого и доброго папочки. А потом с испугу сама же на него и наорала. А такие отцы никогда не бросают в беде своих глупых дочек. Поэтому, когда наш эшелон загнали в тупик на той польской станции, ну, ты понимаешь... Я имею в виду Аушвиц, я была абсолютно спокойна. Она на мгновение умолкла и неожиданно добавила. Вот только после того вечера я вдруг поняла, что не испытываю к нему никакого сексуального влечения. И это при том, что я охотилась за ним чертову уйму лет, что буквально бесилась от дикого желания при одной только мысли о том, как я затащу его в постель. Рыжая согласно кивнула головой. «Да, в этом мы все одинаковы». Черноволосая удивлённо возрилась на неё. «Что? У тебя было так же? Мне всегда казалось, что ты холодная, как ледышка, что зажечь тебя можно только большой дозой напалма». Рыжая рассмеялась. «Ну, во-первых, большинство тех из наших, с кем мы время от времени встречаемся, уже побывали в моей постели» так что особого интереса к ним у меня нет. Во-вторых, я действительно несколько подуспокоилась, успокоилась. А в-третьих, дело даже не во мне. Просто Мозель, черт бы его побрал, всегда оказывается прав. Я не знаю, в чем тут дело, но каких-то, как теперь говорят, паранормальных способностей я за ним не замечала. Может быть, дело в том, что его единственная страсть Который он отдает со всей душой, это люди. Он изучил их как никто другой в мире. Даже в те периоды, когда он не проявлял особой активности, он все равно внимательно следил за развитием ситуации и явно испытывал удовольствие от того, что все правильно просчитал. Черноволосая задумчиво кивнула. «Да, это так. Но я не понимаю, при чем здесь?» «Дело в том, что он приходит к нам, глупеньким». Не тогда, когда мы рычим от дикого желания и кончаем при одной мысли о том, как затащим его в постель, а тогда, когда мы уже созрели, чтобы не просто поверить, но и осознать и принять тот факт, что он именно папочка. Причем лучший из всех, кого могут желать взрослые дяди и тети. При этом мы сами еще даже не осознаем этого, но он всегда очень точно выбирает момент. Черноволосая замерла, поражённая открывшейся ей истине. «Вот сволочь!» Сердито воскликнула она, рыжая усмехнулась. «Брось, ты же получила всё, о чём мечтала. И полные бассейны роз, и страстные объятия, и ночи любви. Уж я-то знаю, как он умеет превратить жизнь женщины в сказку. А плюс к этому ещё и многое другое. Представь, во что превратилась бы твоя жизнь». «Если бы ты продолжала желать его как мужчину!» Черноволосая, сердито фыркнула, но через какое-то время гнев ее угас, уступив место невеселой улыбке. «Да, наверное, ты права. Но, черт побери, я уже давно не чувствовала себя такой униженной!» Рыжая, понимающая, кивнула. «Еще бы. Ведь все это время ты считала, что именно ты затащила его в свою постель». «Не волнуйся. Когда я поняла то, что только что тебе рассказала, я тоже была взбешена. И могу тебе признаться, мне на это понадобилось гораздо больше времени, чем прошло с момента вашего расставания». Они помолчали, потом Рыжая задумчиво произнесла. «Ты знаешь, он, наверное, последний, кто может бросить лозунг древних королей. Все, кто любит меня, за мной». И все, кто его знают. Рвануться за ним во все лопатки, невзирая ни на что. Черноволосая с иронией посмотрела на подругу. «Да уж, знаю. Иначе какого черта мы с тобой здесь делаем?» Рыжая взглянула на Черноволосую с недоумением. Но тут до нее дошло, что они сами – ярчайшее подтверждение ее же собственных слов. И она расхохоталась. Через мгновение к ней присоединилась и Черноволосая. Когда они успокоились, черноволосая спросила. «Ну ладно, давай оставим эту тему. А как твои дела?» «Как и ожидалось», – со смешком ответила рыжая. «Ещё пару месяцев, и они будут есть у меня с ладони. Но самое забавное, знаешь что? Похоже, в меня сильно втрескался наш редакционный мачо. Он возит меня на своей машине, регулярно платит за мой обед и вечерами провожает до дома». А сегодня, представь себе, он даже попытался поцеловать меня». Черноволосая сделала круглые глаза. «Не думала, что при таком обилии симпатичных мордашек на нас с тобой здесь кто-нибудь клюнет?» «При чем здесь мордашки?» – запротестовала рыжая. «Где ты видела мужчину, который влюбляется во внешность?» «Реагирует?» «Да». «Пожирает глазами?» «Естественно. Но…» «Мордашки, ножки, сиськи и попки…» Они любят рассматривать на красочных картинках, а вживую подавляющее большинство таких просто боится, а более храброму, или вернее наглому меньшинству нужно только одно. Так что любовь в этом случае абсолютно ни при чем. «Ну, не знаю», – сказала черноволосая, качая головой. «Мне никогда не мешала моя внешность. Да и ты тоже обычно предпочитаешь выглядеть попривлекательней». «Милая». «По-моему, ты забыла, что мы же говорим о любви», – заметила Рыжая. «А разве тебе или мне нужна любовь? Влюблённость, страсть, поклонение – да, но любовь. Мы с тобой давно уже не можем позволить себе такой роскоши. А что касается мужчин, то ты права в одном – они думают, что им непременно нужна красавица, причём большинство для того, чтобы перед кем-нибудь прихвастнуть». Она рассмеялась. «Знаешь, мне рассказали очередной анекдот на эту тему. Очень показательный. Вот послушай. Попал мужик после кораблекрушения на необитаемый остров. Обжился, приспособился. И надо же такому случиться. Через пару лет рядом затонула роскошная яхта. А из всех, кто на ней был, спаслась только Клаудия Шифер. Ну, та, супермодель. Черноволосая, ревниво фыркнула. Тоже мне» супермодель. Не перебивай, так вот дальше. Мужик ее накормил, обогрел, и стали они с ней жить. И вот эта супермодель замечает, что мужик как-то погрустнел, она к нему и так, и сяк, что, мол, тебе родной надобно, а он возьми да и попроси. Загримируйся, Клава, под мужика. Та удивилась, но волосики подобрала, костюмчик мужской надела, усики подвела и предстала перед ним. Тот оживился, брашки достал, разлил по стаканам, выпили. Тот и хозяин и говорит. «Слышь, мужик, ты не поверишь, но я с Клаудией Шифер живу». Когда смех затих, черноволосая спросила. «Так ты что, собираешься завести интрижку?» Рыжая задумчиво улыбнулась. «Да нет, просто у них даже мачо какие-то странные, такие романтичные, ранимые». Они просто думают, что это они покоряют женщин, а на самом деле они ищут любви. Этот мальчик просто сильнее других запутался в моих сетях. Ну да ладно, а как твои успехи?» Черноволосая хмыкнула. «Да так, потихоньку». Она взяла со стола чашку с остывшим чаем и сделала глоток. «Знаешь, ты будешь смеяться, но я пришла к выводу, что Мойзель опять оказался прав». Рыжая отреагировала на эту сентенцию, послав своей подруге взгляд, каким обычно смотрят на того, кто вспоминает вдруг такой старый анекдот, что не стоит даже спрашивать окружающих, знают ли они его. Достаточно произнести одно-два ключевых слова, например, «Василь Иванович, подвинься». Не изви, пожалуйста. Просто у этой страны такой потенциал, что даже если бы мы не пришли, Через 2-3 года здесь все равно начался бы такой подъем, что всему остальному миру он показался бы вертикальным взлетом. Черноволосая прищурила глаза, будто кошка, только что втихаря, уполовинившая банку густой домашней сметанки. Черт возьми, я чувствую себя прямо каким-то царем Медасом. Здесь можно вкладывать деньги куда угодно: в землю, в сервис, в транспорт, в научные разработки, в промышленность и спустя год-другой ты будешь купаться в прибыли. Только в эту область можно вложить порядка 30-40 миллиардов долларов и через 8-10 лет удвоить капитал». Она замолчала и, вскинув очи вверх, замерла, наслаждаясь открывшимися перспективами, но рыжая быстро вернул ее на землю. «Возможно, но мы пришли, и сейчас все зависит от того, как получится у Мойзеля. Если ему удастся, то твой вертикальный взлет превратится в ракетный старт. А если нет?» Черноволосая усмехнулась. «Не волнуйся, разве это его первая авантюрная идея, которая воплотилась в жизнь? Ты же знаешь, Мойзель всегда оказывается прав». Рыжая вздохнула. «Хорошо бы». Она подняла голову и с беспокойством посмотрела на подругу. «Скажи, ты хорошо поняла, что он задумал?» «А что в этом непонятного?» – удивлённо вскинулась та. «Он хочет восстановить в этой стране монархию и стать её королём». «Если бы только это…» – с невесёлой улыбкой сказала Рыжая. «Ах, если б только это…» Она помолчала, кусая губы, потом сказала. «Он хочет стать не просто королём этой страны. Он собирается стать единственным монархом этой планеты. Абсолютным». Черноволосая вздрогнула. Некоторое время на кухне стояло тяжелое молчание. Наконец, черноволосая прошептала. «Значит, опять война?» Рыжая, помолчав немного, ответила вопросом на вопрос. «А разве ты знаешь иной способ стать властелином мира?»